Глава двадцать пятая. Софийская святая гора святее своего византийского прообраза. Кто восстановил монастыри, разрушенные турками? В горах, окружающих Софийскую равнину, существовало более ста христианских монастырей, церквей, часовен и скитов. Это больше, чем на Святой горе одного из трех полуостровов Халкидики с ее двенадцатью монастырями. Именно поэтому еще в древности кольцо из монастырей рядом с Сердикой, позже Софией, называлось вначале Средецкой Малой Святой Горой 1185-1417 годы, а позже Софийской Святой Горой. Быстрицкий монастырь Святого Георгия считался лаврой, так называют крупнейшие мужские монастыри, первые в иерархии. Наиболее известным и по сей день является царский Дроголевский монастырь Пресвятой Богородице Витожской, воздвигнутый царем Иваном Александром. В начале османского вторжения в XIV веке многие софийские монастыри, церкви и часовни были разрушены. Однако, не прошло и столет, как христианские монастыри и храмы во множестве воскресли. Причем в этот период не только восстанавливались старые, но и строились новые монастыри. То есть монастыри в их нынешнем виде были построены в конце XV и начале XVI века, во время османского владычества. Но первоначально многие из них были возведены болгарскими царями в XIII-XIV веках. Тому есть документальные подтверждения, а также в монастырских дворах и вокруг них сохранились следы больших построек той же эпохи. Где-то сохранились и настенные росписи с фресками XIII века, например, в Боянской церкви. В конце XIV века, как уже говорилось, число монастырей вокруг Софии около ста. Именно поэтому это место начинает называться Малой Святой Горой. Но почему в Средневековье так много монастырей было построено именно вокруг Софии? Логичнее было бы подобное средоточие христианских храмов около тогдашнего Филиппополя, Пловдив, где и народ был богаче, и христианские традиции древнее. Но до сих пор нет подходящих объяснений возникновению Средецкой Малой Святой Горы. Впрочем, Средец – С XIV века София, хотя и был относительно небольшим городом, но находился в центре болгарских земель на пересечении главных и наиболее коротких путей из южной, северной Европы и из западной и центральной Европы в Азию. Поэтому город всегда управлялся севастократором, то есть вторым по рангу человеком в стране. Этот титул носил брат царя. Прочные крепостные стены а также десятки небольших укреплений на холмах вокруг города защищали его от вражеских нападений. Когда София бывала осаждена, гарнизоны этих крепостей нападали ночью на вражеский лагерь, убивали воинов, забирали продовольствие и фураж, заставляя тем самым неприятеля прекратить осаду и отступить. Болгарские феодалы, Во множестве крепостей вокруг Софии располагали, естественно, защитниками в кавычках среди святых и считали своим долгом построить посвященную им церковь. Вокруг нового храма в последующие годы возникали монастырские постройки обосновавшихся здесь монахов, зачастую из числа крестьян окрестных деревень. Это объясняет столь большое число монастырей на средневековой святой горе. Следует только напомнить, что этот христианский расцвет приходится на турецкий период, когда Османская империя была на пике своих сил. Ее границы на западе проходили у стен Венеции и Вены, а удавка на шее болгарского населения, оставшегося в глубоком тылу, была сжата до предела. Согласно болгарским учебникам, в конце XIV века турки уничтожили и болгарское государство, и аристократический слой общества. Была ликвидирована патриархия, а вместе с ней и церковный клир. Кто же тогда восстановил Софийские монастыри, если в конце XV и начале XVI века отсутствовал социальный слой, материально способный восстановить здания? При реставрации фресок в церквях нескольких монастырей на Софийской горе были обнаружены лики жертвователей. В Кремиковском монастыре это боярин Родевой, который в 1493 году дал денег на роспись церкви в память своих умерших детей Тодора и Драгона. В дороголевском монастыре то же самое сделал некий Константин Мавр. На фресках видны богатые и пышно одетые болгары с детьми. Аналогичные сцены есть и на фресках в других храмах. Кем же были эти меценаты? Ведь если верить учебникам, богатых болгар в то время не было. Но жертвователи, очевидно, существовали, и, судя по их именам, они точно были болгарами и совсем не бедными. Тут можно вспомнить, что туркам не хватало собственного демографического ресурса, чтобы заполнить ряды необходимой им двухсоттысячной конной армии. Поэтому в ее ряды вступали и христиане. Конники именовались «спаги» и находились на самофинансировании за счет налогов, собранных в селах, закрепленных за ними указом турецкого султана. Налоги, а также добыча при военных походах позволяли этим спаги-христианам накопить неплохие средства. Они имели возможность прилично жить самим, поддерживать существующие храмы, строить новые и восстанавливать старые монастыри. Наверняка это было небезопасно. В мусульманской Османской империи на строительство церквей смотрели косо. Меценаты могли быть лишены своего места в иерархии общества но постепенно религия стала восприниматься этническим компонентом и в общественном сознании превратила христианство в болгарскую веру, а ислам – в турецкую веру. Таким образом, восстановление и строительство христианских церквей и монастырей стало частью постоянной внутренней войны между болгарами и турками. И каждый из сотни христианских храмов на Софийской Святой Горе – мог бы рассказать, как шла эта борьба. Парящий купол, визиты Дракулы и другие загадки Зяминского монастыря земинский монастырь является магнетическим местом для охотников за сокровищами, археологов и любителей оккультных тайн, которые бродят по Конявской горе и ищут тайны древности. Есть туристы, следующие по пути крестоносцев, которые, согласно легенды, пришли сюда в поисках храма Соломона, читая знаки на росписях христианских храмов. Именно во фресках Земенского монастыря были закодированы письменные знаки, с помощью которых можно обнаружить храм библейского мудреца. Поэтому не удивляйтесь, если увидите людей, изучающих под лупой стены десяти вековой обители. Один кардинал из Ватикана предрекает, что Земен спасет Землю, а американская писательница болгарского происхождения Элизабет Костова пишет в своих книгах, что Земен был любимым местом обитания графа Дракулы. Эта таинственная обитель связана и с именем Людмилы Живковой. Дочь последнего болгарского диктатора вместе с принцессой Монако Грейс Келли охотилась в земляне за знаком Болгарина, символом, который может объединить все мировые религии. Но из Кремля распорядились остановить исследования, потому что дружба между двумя принцессами с Востока и Запада становилась опасной. По преданию, рядом с монастырем было зарыто и сокровище болгарского царя Михаила Шишмана. Он погиб в 1330 году, в битве со своим «сербским коллегой» в кавычках Стефаном Душаном в окрестностях Велбиджа, но его сокровище было скрыто где-то между крепостью Земленграда и Земенской обителью. И еще одна загадка монастыря. До сих пор архитекторы пытаются выяснить, как сооружен купол церкви святого Иоанна Богослова. Это единственный в Болгарии храм кубической формы, 9 на 8 на 9 метров. Четыре столба с арками непонятным образом держат двухметровый купол, который по законам физики должен был бы упасть. Как считают монахи, купол держит божественная сила.